Глава 7. Утерянный смысл. Слепящий дождь оказался союзником Сезанны, как и её незнание города. Она сворачивала каждый раз, когда предоставлялась возможность, избегая лишь тупиков, и отсутствие логики в её маршруте сбило с толку преследователей. Дорога вывела её на Парламент-стрит, и тут она прибавила скорость. Сирены за спиной затихли. Но она знала, что это ненадолго. Петля снова затягивалась. Когда Сюзанна выезжала из города, в дождевых тучах наметились просветы, и сквозь них пробились солнечные лучи, заливая золотым светом крыши и чёрное шоссе. Всего лишь на миг. Потом тучи снова сомкнулись, благословенное мгновение кончилось. Сюзанна ехала по шоссе, день клонился к вечеру. И она снова была одна. Кэл остановился в дверях кухни. Джеральдин чистила луковицу. Она подняла голову и спросила. — Ты что, забыл зонтик? И он подумал. — Она же понятия не имеет, кто он такой, что он такое, да из чего бы. — Ведь я и сам, как бог свят, не имею ни малейшего понятия. Я забыл себя. — О, Господи, почему же я забыл себя? — Я забыл себя. — Ты здоров? — спрашивала Джеральдин. Она отложила в сторону луковицу и нож и направилась к нему через кухню. — Только посмотри на себя. Ты промок до нитки. — У меня неприятности, — произнес он без выражения. Она замерла на полпути. — Что случилось, Кэл? — Не исключено, что сюда явится полиция. — Но почему? — не спрашивай. Все это слишком сложно объяснить. Ее лицо несколько омрачилось. — Я не могу. Сегодня днём звонила какая-то женщина. Сказала она: "Спрашивала твой рабочий телефон. Она до тебя дозвонилась?" "Да." "И она как-то связана с твоими неприятностями?" "Да." "Расскажи мне, Кэл. Я не знаю, с чего начать. У тебя с этой женщиной что-то было?" "Нет", ответил он и подумал: "Во всяком случае, я не помню". "Тогда расскажи мне. Позже, не сейчас, потом." Он вышел из пропахшей луком кухни. Куда ты идёшь? окликнула его Джеральдин. Я же промок до нитки, Кел. Мне нужно переодеться. Крупные неприятности. Он остановился на середине лестницы, стягивая с себя галстук. Не могу вспомнить, ответил Кел. Но какой-то голос у него в голове, голос, которого он давно не слышал, произнёс: "Крупнее, некуда, сынок, крупнее, некуда". И он знал, что голос сказал горькую правду. Джеральдин дошла до подножия лестницы. Он зашёл в спальню и стащил себе мокрую одежду, а она тем временем продолжала засыпать его вопросами, на которые он не знал ответов. И с каждым новым вопросом, оставшимся без ответа, в её голосе всё чутьлевее звенели слёзы. Он знал, что завтра назовёт себя за этой скотиной. Что такое завтра? Ещё один сон Но ему нужно было как можно скорее выбраться из дома на случай, если за ним вдруг явится полиция. Разумеется, ему не в чем перед ними оправдываться. По крайней мере, он ничего не помнит. Но они знают способы заставить человека заговорить. Кол порылся в гардеробе, достал рубашку, джинсы и пиджак, несколько не задумываясь о своём выборе. Натягивая потёртый пиджак, он выглянул в окно. Только что зажглись фонари, потоки дождя серебрились в их свете. Скверная ночь для увеселительных прогулок. Но что делать? Он сунул руку в карман рабочего костюма, вынул бумажник, переложил его к себе в карман. Пожалуй, всё. Джеральдин так и стояла у подножия лестницы, глядя на него снизу вверх. Она справилась со слезами. "И что же мне отвечать?", спросила она, "если они придут за тобой?" — Скажи, что я пришел и снова ушел. Скажи правду. — А если меня не будет дома? — произнесла она. Затем, воодушевившись, идеи добавила. — Ну да, скорее всего, меня здесь не будет. У него не было ни времени, ни подходящих слов, чтобы утешить ее. — Пожалуйста, поверь мне. Вот и все, что он сумел сказать. — Я знаю обо всем происходящем, не больше тебя. — Может быть, тебе стоит сходить к врачу, Кэлл? — проговорила Джеральдин, пока он спускался. — Да. Может быть, — голос ее смягчился, — ты болен? Он замер посреди лестницы. — Брэндон кое-что рассказывал мне, — продолжала она. — Не вмешивай сюда, отца! — Нет, ты послушай, — настаивала Джеральдин. Он часто разговаривал со мной, Кэл, сообщал мне кое-что по секрету, что-то такое, что, как ему казалось, он видел. — Не желаю слушать. Он утверждал, будто видел, как у вас в саду убили женщину. Видел какое-то чудовище на железнодорожных путях, она слегка улыбнулась подобной глупости. Кел уставился на неё, внезапно ослабев, и снова подумал: "Я знаю. Может быть, у тебя тоже галлюцинации". Он рассказывал байки, чтобы тебя позабавить, ответил ей Кел. Он любил выдумывать истории, так говорила его ирландская кровь. "И ты тоже выдумываешь, Кел?" спросила она, мечтая услышать подтверждение. Скажи мне, что это розыгрыш. Видит Бог, я хотел бы так сказать. О, Кел, он спустился с лестницы и нежно погладил её по голове. Если кто-нибудь придёт и станет задавать вопросы, я скажу правду, ответила она. Я ничего не знаю. Спасибо. Когда он шёл к двери, Джеральдин его окликнула. Кел? Да. А ты случайно не влюблён в эту женщину? Если так, Я бы предпочла знать правду. Он открыл дверь. Дождь хлестал по крыльцу. Не могу вспомнить, сказал он и побежал к машине. После получаса езды по шоссе на Сюзанне начали сказываться последствия ночи без сна и всех переживаний прошедшего дня. Дорога перед глазами расплывалась. Сюзанна поняла, ещё немного и она уснёт за рулём. Тогда она свернула с шоссе на первую же стоянку, Остановила машину и отправилась на поиски кофе. В кафетерии и вокруг него было полно народу, за что она поблагодарила судьбу. Среди такого множества людей можно затеряться. Не желая оставлять сотканный мир без присмотра ни на миг дольше, чем необходимо, Сюзанна купила кофе в автомате вместо того, чтобы стоять в бесконечной очереди. Потом в магазинчике выбрала шоколадку и печенье и вернулась в машину. Она включила радио и принялась за еду. Когда она разворачивала шоколадку, мысли её снова обратились к Джерику, вору-черодею, способному выкрасть что угодно из чего угодно кармана. Где он сейчас? Сюзанна подняла стаканчик с кофе за его здоровье и пожелала ему удачи. Восемь начались новости. Она ждала какого-то упоминания о себе, но так ничего и не услышала. После новостей зазвучала музыка, и Сюзанна оставила радио включённым. После кофе и шоколада с печеньем она обмякла на сиденье, глаза её закрылись под убаюкивающий джаз. Проснулась она спустя какие-то секунды от стука по стеклу. После мгновенного смятения, когда она пыталась понять, где находится, Сюзанна очнулась и с упавшим сердцем увидела за мокрым стеклом человека в форме. "Откройте, пожалуйста, дверь", сказал полицейский. Кажется, он был один. Может Просто завести машину и уехать. Не успела она принять решение, как дверь открыли снаружи. "Выходите", велел полицейский. Сюзанна подчинилась. Она вышла из машины и услышала со всех сторон шарканье ног по гравию. На фоне неоновых огней вырисовывался силуэт человека. "Да", это было единственное слово, которое он произнёс, и тотчас на неё со всех сторон двинулись люди. Она хотела призвать на помощь Менструм, но тот силуэт приблизился к ней, держа что-то в руке. Ей закатали рукав, и она почувствовала, как игла вошла в кожу. Призрачное тело отозвалось, но слишком медленно. Воля угасла. Поле зрения сократилось до узкого колодца. На дне его ждал Хобарт с разинутой пастью. Сюзанна падала вниз, цепляясь пальцами за стенки. А твар на дне гревела осанн